эпизоды. Иногда у меня болит голова, довольно противное ощущение, хотя и не сказать, что очень болезненное. Это ещё с детства. Что-то гудит, давит, я перестаю соображать, где нахожусь, и в росписи каких-то дурацких искр вылазят картинки. В детстве были просто картинки. Как стал постарше, целые ролики стали проигрываться. Но зато значит нарежь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 Мне лекарство нужно, антибиотики. Есть у вас? Мне посоветовали к вам обратиться. Правильно посоветовали, да. Что нужно, дорогая? Вот и список. Ребёнок у меня болеет, сын. А, вот, ага. Есть, да. Вот это и вот это и это. Эльхам, ты гляди. Я на память помню, без бумажки. Совсем фармацевтом стал. Надо тебе диплом давать. Э.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 Вы не поняли, речь идёт о ребёнке. Я понял, уважаемая, ребёнка, да. Только это твой ребёнка. Причём тут Тофик? Есть цена, хочешь, бери, не хочешь, ходи дальше. Твой ребёнка. Почему Тофик должен за тебя, за твой ребёнка переживать? А? Лечит его бесплатно, да? Это твой ребёнка. У меня самого пятеро детей, да? И все кушать хотят, и болеют иногда, да? Женщина молча стоит, глядя на толстенького Тофика, остановившимися глазами. Холодный ветер несет пыль и обрывки бумаги по асфальту. А он продолжает: "Ты еще в то время раньше, наверное, хорошо жила, да? Красивей машина ездила, с шофёром, тюрци, мульци, ебипеть всякие отдых отъездил. Муж большой начальник, а Тофик в это время на рынок овощ торговал, да, чтобы семья содержать."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 Он кивнул в сторону стоящей неподалёку крепыш в чёрном до пят просторном кожаном, явно с чужого плеча плаще, отвернул полу, демонстрируя висевший на плече стволом вниз автомат Калашникова со снятым прикладом. Отвернувшись, женщина пошла в толпу. Плечи её вздрагивали. Бать, вот скоты, услышал я собственный голос. Так ведь нельзя. Они сейчас в своём праве, многое изменилось, крыс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 А батя с ним так по-свойски беседует, причём я знаю, что его зовут Толя, кто такой, не знаю, странно. А кто с кем и из-за чего? Тут-то Лена, вот такая штука. Войны начинаются не от того, что кто-то с кем-то поссорился или что-то отобрать хочет, во всяком случае, серьёзные войны. Война начинается, когда обстановка так складывается, что без войны дальше никак, когда обстановка вынуждает.